Глава 12. Несколько жизней нянюшки Пока Церцея с нянюшкой возвращались вместе в замок м о р n i n g star нянюшкины мысли по-прежнему были заняты Малефисентой. Её занимал вопрос, знает ли Малефисента, что нянюшка сейчас здесь. Ей было известно, что Малефисента способна чувствовать вибрацию силы и её перемещение в мире. Она всегда знала, где найти ведьму, но не могла распознать, какую именно. Впрочем, нянюшка до сих пор и вовсе не могла сказать точно, зачем м а л е ф и с а н т а направляется в королевство Морнинг Стар. Чтобы повидать сестричек? Или чтобы сразиться с ней самой? «Она скоро прибудет», — сказала нянюшка Церцеи, когда они вошли в просторный вестибюль замка и, коротко кивнув в знак приветствия главному дворецкому х а т с а н у направились в утреннюю гостиную. Как думаешь, зачем она решилась на это путешествие? «Мне кажется, Малефисента идёт сюда из-за того, что случилось с Урсулой», — сказала Церцея. «Но Малефисента никогда не питала к ней любви», — напомнила ей нянюшка. «Верно, но она должна была почувствовать большой подъём силы в наших краях. Вот и решила выяснить, что его вызвало», — предположила Церцея. Нянюшка обдумала её слова. «Она предупреждала твоих сестёр, чтобы они не доверяли Урсуле, и теперь, возможно, хочет указать им на своё превосходство». Что бы ни манило сюда Малефисенту, нянюшка тихо радовалась, что Церцея на её стороне. «Конечно, я на твоей стороне. Я же люблю тебя», — сказала Церцея, прочитав мысли нянюшки. Нянюшка поглядела на неё с печальной улыбкой. «Что ж, будем надеяться, что так будет и дальше. Были в моей жизни те, кто говорил мне так, а потом пожалел об этом». с е р ц е я про себя подумала, что это неправда. «Наверное, — решила она, — нянюшка считает так лишь потому, что самая любимая дочь больше её не любит». А потеряв любовь Малефисенты и её саму, нянюшка вбила себе в голову, будто она разочаровала и всех остальных вокруг. «Я никогда не сожалела, что люблю тебя!» — воскликнула принцесса т ю л и п вбегая в утреннюю гостиную и радостно чмокая нянюшку в щёку. У нянюшки вдруг полегчало на душе. Ей было так радостно, что рядом с ней две такие чудесные молодые женщины. Это напомнило ей те счастливые времена, когда её приёмная дочь любила её так же сильно, как т ю л и п и Церцея любят её сейчас». При мысли о Малефисенте и их неизбежном столкновении в груди у неё всё сжалось. Сколько лет уже прошло, как они не виделись, а их последняя встреча обернулась катастрофой. й т ю л и п дорогая моя, не поможешь мне с кое-какими исследованиями?» спросила нянюшка, отгоняя прочь тяжёлые думы, «Не могла бы ты сходить в библиотеку и поискать сведения о каких-нибудь существах в королевстве, связанных с растениями или землёй? Разумеется, кроме повелителей леса и циклопов-великанов, про них ты и так уже давным-давно всё прочитала». т ю л и п с подозрением уставилась на нянюшку. «Ты что, пытаешься от меня избавиться?» «Что ты, моя дорогая!» — замотала головой нянюшка. «Это действительно очень важно. Я знаю, что ты в этом вопросе разбираешься, а мне как раз срочно понадобились все доступные сведения». От сердца и не ускользнуло, что Тьюли п о т и с л о в а озадачили. «Я пойду с тобой в библиотеку и всё объясню», — ободряюще сказала она и повернулась к нянюшке, бросившей на неё озабоченный взгляд. «Нянюшка, она ведь уже не ребёнок. Она заслуживает п р а в о знать, что происходит». Уже выходя вместе с т ю л и п из комнаты, Царцея на мгновение остановилась и оглянулась. «Я скоро вернусь. Не беспокойся, я не оставлю тебя одну надолго». Голова у нянюшки кружилась, сердце гулко стучало в груди. Проживать множество жизней — это был редкостный дар. А вот только нянюшке он, похоже, не приносил ничего, кроме сердечных мук. Конечно, легко оглядываться назад на прошлые ошибки, и понимать, какой выбор был бы правильным. Но если вспомнить все свои проступки разом, это оборачивалось таким тяжким крушением, которое нянюшке ещё не доводилось испытывать. То, что она упустила свою приёмную дочь, стало самой страшной ошибкой в её жизни. А теперь в эту беду о к а з а л о с ь з а м е ш а н о ещё и т ю л и п родители которой застряли в этом королевстве, сражённые с сонным заклятием. Всё-всё вокруг лежало в руинах, и нянюшке казалось, будто вокруг не осталось ничего, кроме горя, мучений и разрушений. И она не знала, откуда ей начать всё с ы з н о в о Хотя начать всё равно придётся. Собственно, она уже начала. Тьюлип она заняла исследованием местных существ, старых и новых. Может, среди них в королевстве найдутся такие, которые могут быть чем-то опасным о Лефисенте, А Церцее она поручит поиски чар, которые могли бы пробудить её сестёр. Опустевший ведьмин дом по-прежнему в ы с и л с я на обрыве над морем, и уж в нём-то наверняка найдутся книги, где можно будет вычитать нужное заклинание. В гостиную вернулась Церцея. «Я объяснила, т ю л и п всё как есть. Она всё понимает и ничуть не боится». Знаешь, она стала совсем другой с тех пор, как и впервые с ней познакомилась. Да что там, даже со вчерашнего дня она изменилась. Просто удивительно, как быстро она взрослеет. И мне кажется, что она становится совершенно незаурядной девушкой. Не сомневаюсь, сейчас ты очень ею гордишься. Я всегда ею гордилась, — улыбнулась нянюшка. И всегда знала, какой замечательной она вырастет. Ни единого дня в жизни я не сомневалась, что из ю л и п вырастет та самая выдающаяся молодая женщина, которую я видела в ней ещё давным-давно. «А кем станет Малефисента? Ты тоже знала?» Помолчав, спросила ц а р ц е я «Знала», — кивнула нянюшка, и очень старалась изменить её будущее, увести её в другом направлении. Но так уж вышло, что в попытке спасти её Я дала ей в руки все средства, которые были ей нужны, чтобы стать владычицей тьмы. И это был величайший нянюшкин провал. Хотя Малефисента предпочитала видеть в нём главный дар нянюшки, своей приёмной дочери. Говоря эти слова церцее, нянюшка страдала так, словно у неё в сердце ворочался острый нож. «Владычица тьмы». Нянюшка знала, что Церцея прочла в её мыслях всё, что она сама помнила об их совместном прошлом с Малефисентой. Она и не старалась удержать свои воспоминания в секрете. Зачем? Позволить Церцеи заглянуть в свои мысли ей было куда проще, чем говорить о своих ошибках вслух. К тому же нянюшка понимала, что Церцея не станет осуждать её. В чём-то молодая ведьма была подобна самой нянюшке. Она умела видеть время иначе, чем все остальные. И ей было д о п о д л и н о известно, что нянюшка никогда не пыталась причинить Малефисенте вред. Наоборот, она сделала всё, чтобы уберечь свою маленькую зелёную фею от любой беды. Церцея умела отмотать время назад и снова и снова прокручивать прошлое перед своими глазами. Поэтому нянюшка подозревала, что Церцея известно куда больше, чем она ей рассказывала. А может быть, и вообще... всё. В один прекрасный день, — размышляла нянюшка, — Церцея сможет разом прожить все времена, и прошлое, и будущее одновременно, и при этом не сойти с ума. Сейчас же, насколько ей было известно, Церцея могла отправляться в тот или иной определённый момент прошлого, в особенности, если он был насыщен переживаниями. За эти путешествия во времени приходилось платить, они поглощали множество сил, а Церцеи нужно было быть в форме, чтобы помочь своим сёстрам. Кроме того, было ещё слишком рано открывать Церцеи, как изменится её жизнь после того, как она разберётся с сёстрами. Её ждала великая судьба, но знать об этом ей пока не следовало. Поэтому нянюшка старательно гнала от себя эти мысли, чтобы Церцея не угадала их до того, как придёт срок. «Я не допущу, чтобы ты встретила Малефисенту в одиночку». «Только ненадолго отлучусь, чтобы наложить на веранду, где спят сестрички, быстрые защитные чары, и сейчас же вернусь к тебе», — объяснила Церцея. Уже уходя, она напоследок поцеловала нянюшку в мягкую, пахнущую пудрой щёку. Её сердце едва не разрывалось на две части между нянюшкой и сёстрами. И нянюшка, конечно же, тоже это чувствовала. Дом сестёр Церцеи всё так же стоял на утёсе над замком м м о р n i n g star, И она не сомневалась, что в н е м отыщется ответ, как разбудить заколдованных ведьм. Но сейчас колдовские книги могли подождать. И дому её детства придётся постоять, пока она не будет готова. Сегодня Церцея никак не могла позволить себе покинуть замок. Не сейчас, когда на них надвигается страшный шипастый дремучий лес Малефисенты.